Глава 16 Первая плита в фундаменте. Работа того сектора строительства, которым руководил Лавров, поражала огромным размахом. С невиданной быстротой разрабатывались детали проекта, новые конструкции, специальные механизмы, велась подготовка технических кадров для работы в подводных и подземных условиях. Сотни институтов, лабораторий, экспериментальных цехов, на фабриках и заводах не могли даже после самого жесткого отбора вместить всех желающих работать над задачами, поставленными проектом Лаврова. Десятки и сотни тысяч любителей, специалистов самых разнообразных отраслей науки и техники, круглые сутки заполняли общественные, открытые для всех лаборатории, Экспериментальные станции, принимая на себя задание бара по разрешению частных и не всегда мелких проблем. Именно этими любителями были решены такие, например, проблемы, как георастворитель для гидромониторных установок Генина, механические штукатуры для теплоизоляции шахт, антирадиевые скафандры для предохранения людей от вредного влияния радиа при проходке сквозь залежи радиоактивных пород, наконец методы предохранения подводных шахтных поселков от затопления при случайной аварии и их перекрытий. Примечание гидромонитор- аппарат выбрасывающий под большим давлением струю воды. Эта струя отрывает часть породы от общей массы, размельчает породу и транспортирует ее в размытом и разжиженном состоянии к погрузочному пункту. Гидромеханизация с помощью гидромониторов находит широкое применение на крупных строительствах при производстве земляных работ, а также при добыче полезных ископаемых – каменного и бурого угля, торфа, руд, черных и цветных металлов. Конец примечания. Если у Лаврова так успешно шли подготовительные работы, то необычайную деятельность развивал и Березин со своим аппаратом снабжения. Катулин и даже сам Лавров должны были сознаться, что не представляли себе, сколько энергии, изобретательности и организаторского таланта скрывалось в этом человеке. В его распоряжении оказалось огромное количество строительных материалов, машин, механизмов, инструментов, снаряжения и продовольствия. Березин организовал приемку и отправку всех этих материалов к основным портовым базам строительства – Мурманску, Архангельску, Нарьянмару, Новому порту, Игарке, Диксону, Нордвику, Тиксипорту, Владивостоку. Сотни тысяч людей работали по его указаниям на приемных, транзитных и конечных пунктах, принимая и регистрируя грузы. Караваны судов шли по рекам и морям, Длиннейшие составы поездов везли по железнодорожным путям Советского Союза цемент, стальные трубы, тросы, балки, плиты стального стекла, консервы, строительный лес, баллоны с жидким кислородом, машины, мебель для будущих подводных жилищ. Строились новые причалы в портах, железнодорожные ветки, заводы и рудники. Среди этой, казалось, необъятной работы Березин находил еще время помогать заводам-поставщикам усиливать их производственную мощность. хлопотать об их расширении, переоборудовании, направлять на работу опытных, проверенных, иногда лично ему известных людей. В донесениях этих заводов все чаще стало фигурировать имя Березина, которое всюду упоминалось с благодарностью за своевременную помощь и совет. Все, помнившие его былую оппозицию проекту Лаврова, теперь поражались его преданности строительству, неутомимой заботливости, с которой он относился ко всему, что хотя бы в малейшей степени могло повлиять на ход работы. Все личное как будто отошло для него на задний план. Казалось, он жил только проектом. Единственное, что в его жизни сохранилось из прошлого, это встречи с Димой, правда, более редкие, но по-прежнему систематические. Горькие сладостные встречи, когда он мог говорить об Ирине, следить за ее жизнью, платя за это сочувствием мечтам мальчика о будущих его путешествиях. Лавров бывал всегда доволен, когда, забегая в кабинет Березина, в ответ на вопрос «Где Николай Антонович?» слышал «Вчера вылетел в Магнитогорск. Когда вернется? Точно неизвестно. Он собирается побывать еще в Сталинске». Лавров теперь тоже редко виделся с Ириной. Несмотря на огромную захватывающую работу, он порой тосковал. Пока вокруг проекта шла дискуссия, пока его обсуждали в различных общественных и государственных инстанциях, и нужно было выступать на докладах и по радио, писать статьи, отвечать на тысячи запросов, Ирина была верным помощником и секретарем Лаврова. Он привык работать с ней, привык видеть ее около себя 12 и 16 часов в сутки, слышать ее тихий голос и смех. И теперь часто его охватывала тоска. Ирина наотрез отказывалась идти работать с ним в центральный аппарат ВАРа. Она ни за что не хотела оставить свой завод, тем более что с головой погрузилась сейчас в конструирование новых гигантских насосов для водоотводной системы в гидромониторных установках Генина. Уже 5 августа Новый Персей с первого участка родировал в Министерство Вара Лаврову, что вполне подходящая площадка для поселка и шахты номер 3 найдена и обследована. В тот же день Лавров передал распоряжение Березину о немедленной отправке необходимых строительству материалов и первой партии водолазов-строителей в указанное место и выгрузки их там на дне океана. Через два дня начали поступать радиосообщения со второго, четвертого и частично с третьего участка о найденных и обследованных площадках в уже разведанных районах залегания радиоактивных пород. Лишь на пятом участке и на восточном отрезке третьего, где крейсировала экспедиционное судно Мария Прончищева, шторм и надвинувшиеся внезапно льды несколько задержали работу экспедиционных судов. Однако водолазные отряды продолжали обследование на дне, не испытывая особых помех от непогоды и ледовой обстановки на поверхности океана. 8 августа огромные трансарктические электроходы Василий Прончищев, Колыма и Рабочий, нагруженные материалами и строительными механизмами, приняв людей, вышли на рассвете из Мурманска к месту назначения, у острова Рудольфа. Погода была исключительно благоприятная. И 17 августа капитаны этих кораблей рапортовали по радио, что все грузы на специальных парашютах, а также водолазы-строители благополучно спущены на дно, где люди уже приступили к выравниванию и остеклению площадки для поселка. 28 августа в 14 часов на дне океана в совершенно необычной торжественной обстановке состоялась историческая закладка первого подводного поселка. На это торжество из Мурманска на специально снаряженной подводной лодке прибыли министр Вара Катулин, Лавров, Березин и много приглашенных гостей. Огромная круглая площадка на дне океана была залита светом мощных подводных прожекторов. Множество разнообразнейших механизмов с моторами и батареями в стеклянных оболочках были разбросаны по площадке среди штабелей и груд строительного материала. У края площадки над глубоким кольцевым рвом для фундамента поселкового свода выстроились кругом многорукие карусельные краны с зажатыми в стальных пальцах 70-тонными стеклянно-стальными плитами для фундамента. Электротракторы на широких гусеницах с прицепленными гигантскими плугами застыли, словно отдыхая после законченной работы. По шероховато-стеклянной поверхности площадки измеились различные толщины шланги и трубы. Толстые стальные ленты транспортеров пересекали пространство, неся на себе разнообразные грузы. От огромных плит и балок для каркаса свода над будущим поселком до сосудов с химическими материалами для сварки этих плит и балок. Несколько сот странных человеческих фигур в причудливых металлических одеждах с прозрачными шарами на головах, молчаливо сгрудились вокруг подводной трибуны. На ней стоял человек, который время от времени взмахивал то одной, то другой металлической рукой. Сквозь прозрачную оболочку шлема были видны его безмолвно шевелящиеся губы. Движения его рук вспугивали привлеченных сюда необычным светом рыб. Они сновали над головами людей, между механизмами и лентами транспортеров, или неподвижно повиснув в воде, изумленно тупо рассматривали странные существа, собравшиеся здесь в подводном мире. С трибуны произносил приветственную речь министр великих арктических работ Катулин Крохотные радиоаппараты, вделанные в круглые шлемы водолазных костюмов, принимали и передавали его слова строителям и гостям. Потом люди сразу подняли руки и, с видимым усилием преодолевая сопротивление воды, Попробовали аплодировать ничего не вышло аплодисменты получились неслышные. но в ушах всех под шлемами гремели крики да здравствует советский союз да здравствует арктическое строительство. Катулин сошел с трибуны и взяв лаврова под руку направился к корву у края площадки. толпа последовала за ними. Катулин отдал распоряжение, главный инженер строительства повторил распоряжение и махнул рукой. Огромная прозрачная плита, зажатая в металлических пальцах карусельного пятирукого крана, стала медленно спускаться на тросе в кольцевой ров. Катулин жестом пригласил Лаврова вниз. «Вам принадлежит честь закладки первого камня этого великого строительства, дорогой Сергей Петрович!» Услышал Лавров у себя под шлемом слова Катулина. Лавров спрыгнул в узкий котлован фундамента. Плита медленно опускалась за ним. Лавров поднял вверх руки и, притронувшись к плите металлическими пальцами, словно свел ее вниз и опустил ребром на дно. «Конечно, это был только символ!» плита сама легла бы точно в рассчитанное место, и Лавров едва ли был в силах управлять ее многотонной тяжестью. Лавров легко, словно акробат, поднялся по тросу на площадку и очутился в стальных объятиях Катулина. Оглушительные овации загрохотали в ушах Лаврова. Тотчас же двинулись вниз плиты, зажатые в лапах других кранов, выстроившихся вокруг всей площадки. на ребра улегшихся плит полились синие огненные струи сваривающего материала. Карусель крановых рук повернулась на 72 градуса, и следующая плита уже опускалась вниз на кипящее верхнее ребро предыдущей плиты. Транспортеры пришли в движение, передвигая новые плиты к крану, и его свободные руки автоматически схватывали плиты, лежащие на ленте конвейера, поднимали их и включались в движение карусели. Толпа, стоявшая вокруг Катулина, Лаврова и другие гости с Большой земли, мгновенно растаяла. Строители разбежались к своим постам у механизмов. Великое арктическое строительство началось.